Страница 405. Но приказать легче, чем исполнить. В порядке приказания Совнарком РСФСР распорядился в августе 1930 года для пополнения учительских кадров, недостающих до числа комплектов, подлежащих открытию, откомандировать для работы в школах первой ступени в течение двух лет всех окончивших курс повышенных школ с педагогическим уклоном вместо перевода их в высшие учебные заведения. Примечание 7. В 1929-30 годах должно было прибавиться 11,5 миллионов детей, в 1930-31 — 14 миллионов, в 1931-32 — 16 миллионов. Это требовало увеличения учительских кадров на 62,5 тысячи человек и денежных осигновок на 400 миллионов рублей больше, чем в 1929-30 годах. Конец седьмого примечания. Но, по-видимому, именно с распоряжениями подобного рода связано то обстоятельство, что молодежь в последнее время стала уклоняться от поступления в педагогические школы. Официоз за коммунистическое просвещение 18 июня 1930 года бьет тревогу. Педагогический институт наметил принять 1650 человек, завербовано пока 222. То в том, то в другом районе обнаруживается нехватка помещений. Преждевременно подводить итоги социалистического соревнования, которое имеет целью возбудить эта газетная кампания. Но очевидно, что срыв намеченных планов и на второй год пятилетки неизбежен. На начальном образовании советская власть сосредоточила свое главное внимание по понятной причине. Здесь должно было готовиться подрастающее поколение настоящих коммунистов. Но с ней соперничала по степени уделенного ей внимания и забот, как сказано выше, профессиональная школа. Наблюдение на дне сосредоточено в особом центральном органе ГлавпрофОбр, Главное управление профессионального образования, которое является естественным соперником соцвоса, социалистического воспитания или общеобразовательной школы, ведаемого ГУСом и Главсоцвосом. Мы видели, что в жертву профессиональным требованиям был отдан воле неволи со всякими оговорками о временности, о советской нищете второй концентр второй ступени, восьмой и девятый класс девятилетки. И предел общего образования положен в 15 лет вместо 17. Пришлось, конечно, и тут хитрить, утверждая, что профессиональное завершение не мешает неприкосновенности политехнической основы. Украина открытая построила свою систему профессиональных школ и техникумов прямо на семилетке. В РСФСР сохранилась теоретическая возможность перехода на следующую ступень. Но фактически Луначарский уже в 1925 году утверждал на Первом учительском съезде. У нас нет общей школы, да и быть ее не должно, ибо для настоящей, полной марксистской школы, связанной с фабрикой, время не на Вступила. Чтобы подтянуть наличную школу к марксистской, на всех ступенях был открыт, как мы видели, выход в соответствующую профессиональную школу. Страница 406. Эта тенденция развивалась и дальше в направлении непосредственной связи школы с производством. Вслед за профессионализированной девятилеткой явилась специальная семилетка для пролетариата, связанная с той или другой определенной фабрикой. Другими словами, в этих случаях уже и в первом концентре второй ступени, шестой и седьмой классы, начиналась техническая подготовка к данной специальности. Но и это все еще было слишком высоко для удовлетворения насущной нужды в квалифицированном рабочем труде, который был особенно нужен при восстановлении. Фабрик, и тем более понадобилось при введении пятилетнего плана. И вот Создан был для подготовки массового квалифицированного труда тип школы рабочих подростков при каждом производстве или так называемый фабзавуч фабрично-заводское ученичество. Теоретически эта школа должна была строиться на базе семилетки с за бронировкой соответственного общеобразовательного курса, но практически из всех принятых в 1925 году в школах ФЗУ учеников 80% имели подготовку лишь не ниже 4-летки, а не полные 20% процентов, даже ниже этого уровня. В 1926 году число учеников с подготовкой не ниже составляло около 90%. В самой школе уже некогда было поднимать этот уровень навстречу настоящей марксистской школе. Практика школ Фабзавучи, говорит плюснин-Кронин в 1926 году показала, что до этого идеала им далеко. Непосредственные задачи данного производства нажимали на общеобразовательную часть их, на политехнизм, часто заменяя его узким профессионализмом весьма невысокой квалификации. И первый период существования школ ФАБЗАУЧа закончился признанием, что в них наблюдается сильный перевес в сторону простого натаскивания на группы производственных навыков. Однако директивные органы ухватились за ФЗУ и провели хозяйственную точку зрения, прямо противоположную общеобразовательной. С этой точки зрения ФЗУ обвинялись напротив в том, что их четырехлетний курс слишком длинен, стоит дорого, выпускает недостаточное количество рабочих и притом преимущественно металлистов, что... Общеобразовательных предметов в них слишком много, и поэтому кончающие вместо того, чтобы идти в производство, уходят в секретари комсомольских ячеек или высшие профессиональные школы. Примечание восьмое. Действительно, по количеству школ металлургической индустрии стояла на первом месте. Из 927 фабричных школ, в которых было 88 572 учащихся, на металлистов приходится 253 школы и 28 267 учащихся. Далее следовали в текстильной промышленности 127 школ и 16 631 учащихся, железнодорожные 147 школ и 13 106 учащихся. В остальных отраслях было значительно меньше и тех, и других. Конец восьмого примечания. Съезд отделов экономики труда летом 1926 года потребовал повышения производительной ценности и сокращения сроков обучения в ФЗУ, что и было сделано для металлопромышленности до трех лет, а для текстильной и других до двух. Страница 407. Об остроте, с которой росли фабричные школы, можно судить по следующим цифрам. 1921 год. Школы 45, учащиеся 1825. 1923 год. Школы 639, учащиеся 42 597. 1924 год. Школы 745, учащиеся 68 819. 1927 год. Школы 903, учащиеся 99 122. Thank <laughs> you. Не будем останавливаться на низшем типе, на профшколах для подготовки квалифицированных рабочих для кустарной и средней промышленности, составлявшей 25-30% всей промышленности. На них обращали мало внимания, содержались они плохо, сеть их катастрофически сокращалась. Но как раз в эти школы, ненужные с точки зрения марксистской школы, обнаружилось, по сообщению Ходорковского, в 1927 году громаднейшая тяга со стороны широких слоев крестьянского населения, искавшего в них не общего образования, а ремесленных знаний появились благодаря этой тяге и частные профшколы в городах, над которыми фактически никакого руководства нет и которые недалеко ушли от прежних курсов, натаскивающих в короткий срок в данной узкой специальности, без всякого общеобразовательного материала. Теоретически профшколы были продолжением четырехлетки, но практически это далеко не всегда соблюдалось. Правительство заинтересовалось ими лишь тогда, когда ему понадобились люди, способные ремонтировать и управлять тракторами для колхозов. Далее мы увидим, что профессионализация захватила и высшее образование, снизившее его уровень, так же, как и среднего. В этом направлении должны были действовать техникумы, параллельные по общеобразовательной программе двум последним классам девятилетки, но с трехгодичным курсом. Типов техникумов очень много. Есть техникумы текстильные, электротехнические, химические, сельскохозяйственные, рыбопромышленные, промышленности, нефтяные, есть и педагогические, и по всем видам искусства. Цель их дать хорошо подготовленного работника средней квалификации или подготовить для вступления в ВТУЗ, высшее техническое учебное заведение данной специальности. За исключением педагогических техникумов, общеобразовательная и общественно-политическая часть программы у них стоит на втором плане. Первое место занимают дисциплины, связанные с данной специальностью, и практические занятия ведутся непосредственно в соответствующих производствах. Одни только петтех связанные с соцвосом, проводят программы ГУСа и участвуют в местной работе и в педагогических ударных кампаниях. Страница 408. В сущности, они сближаются с десятилетками педагогического уклона. Высшие ступени профессионального же образования являются вузы, но по живописному выражению Луначарского советская власть пробила стену их и открыла брешь, через которую рабочие от станка и крестьянин от плуга прямо могли прорваться туда, минуя промежуточные ступени по лестнице, которая была специально для этого выстроена и получила название рабфака – рабочего факультета. На этом единственном своем роде учреждении мы должны остановиться теперь же. Происхождение рабфаков само по себе очень интересно. Тот же Луначарский характеризовал его так. Мы подставили к университету пожарную лестницу и сказали, ребята, бегите на абордаж. Оно почти так же буквально и вышло. Раньше, чем правительство санкционировало 17 сентября 1920 года этот способ проникновения в стены университета, первый рабфак создался путем захвата коммерческого института в Москве рабочими из Москворечья, которые вторглись в аудитории в числе тысячи человек и объявившие себя студентами. Это, конечно, было несерьезно. Понимать университетские лекции рабочие, конечно, не могли. Охота грызть гранит науки, по меткому выражению Троцкого, было у них сколько угодно, но гранит оставался гранитом, и все усилия велись лишь к тяжелым разочарованиям. Приходилось создавать подготовительные курсы, чтобы дать возможность рабочим и крестьянам хоть сколько-нибудь сознательно проходить высшую школу. Прием на эти курсы ограничен был кандидатами от 18 лет, присланными профсоюзами, фабричными комитетами и партийными учреждениями, а также членами партии и комсомола с определенным стажем. Фактически образовательный ценз большинства учащихся был очень низок, школы первой ступени и ниже. Но проверки знаний не было, был лишь отбор лучших из двойного количества присылаемых кандидатов. Программу подготовительных курсов вели было сгоряча очень широкую, но очень скоро обнаружилась полная невозможность ее осилить. Тогда, в течение 1924 26 годов, ее стали сокращать. Вместо подробного курса русской литературы вернулись грамотности. Вместо аналитической геометрии и дифференциального исчисления перешли к элементарной математике. Механику сократили до отдела физики. Химию ограничили неорганической химией. Географию и биологию сильно сократили. Из обществоведения устранили исторические материалы. Всю историю заменили истории классовой борьбы, освободили от элементов истории и политической экономии политграмоту, расширив вместо того ее международный и государственно-правовой отдел. Наконец 1925 года к трем годам курса прибавили четвертый. Страница 409. Поступающих стали подвергать приемным испытаниям из русского языка, арифметики и политграмоты. С 1923 года ввели проверку успешности на собраниях учащихся и профессоров. Затем, ввиду чересчур снисходительной оценки, в 1926 году введена была выпускная проверка знаний для оканчивающих. Неуспевающих оставляли на повторный курс или даже совсем исключали. Недостаточно подготовленных при выпуске направляли вместо вузов в техникум. Все эти меры постепенно повысили средний уровень поступающих в вузы из рабфаков, но все же сравнение посетителей вечерних курсов с дневными дало результат не в пользу последних. Официальный отзыв признает, что случае упадничества, карьеризма, отрыва от масс, потери перспективы, анархизма и угодливости в быту, пьянство, половая распущенность, безалаберность в работе и в отдыхе иногда приходится наблюдать среди рабфаковцев дневников. Такой студент в случае неуспеха в учебе очень часто приходит прямо в трепет при одной мысли, что ему нужно вернуться обратно, теряет всякое равновесие, а часто и всякое достоинство. Начинаются упрашивания и нажим на преподавателя, на аппарат рабфака. Обиваются пороги всех организаций, чтобы они заступились, куда же мне деваться. Рабфаковец «Вечерник» находится в более благоприятном положении. Он не отрывается от своей профессии, что дает возможность более жесткого отбора без всяких личных трагедий. Это объясняет и более высокий процент отсева, а именно. Из 100% переходят на второй курс «Дневные» – 88, «Вечерние» – 70. На третий курс «Дневные» – 78, «Вечерние» – 50. На четвертый курс «Дневные» – 70, «Вечерние» – 40. Всего принято рабфаковцев в вузы 1923-24 годы 3870 в процентах по отношению ко всему приему – 11. 1924-25 годы 6500 43,3. 1925-1926 7320 38,5%. 1926-27 5 750 1927 28 5 527 и 1928 29 6 30 и 8 процента. Как видим, быстрый рост в первые три года сменился падением цифр, за исключением последнего года. Это, очевидно, свидетельствует об известном разочаровании в доступности или выгодности карьеры, открываемой рабфаками. Интересно отметить, что разочарование это больше коснулось рабочих, чем крестьян. Так, процент рабочих, увеличивающийся с 10 до 67% в 1919-25 годах, затем упал до 54-48%, тогда как процент крестьян, спустившийся в то же время с 38% до 24%, опять поднялся до 38-36%. Контрабандная рубрика прочих вследствие увеличивающейся строгости приема спустилось с 28% до 7,6%. Страница 410. Школьная перепись 15 декабря 1927 года установила следующее число учреждений профессионального образования и учащихся в них. ВУЗы учреждения 129, учащиеся 157 595. рабфаки учреждения 122, учащиеся 48 799. ТЕХНИКУМЫ учреждения 1038, учащиеся 190 226. ПРОФШКОЛЫ учреждения... 1417, учащиеся 138 481, школы ФЗУ, учреждения 903, учащиеся 97 789, долгосрочные профтехнические курсы разного типа. Учреждения 1074, учащиеся 118 028. Учебные мастерские учреждения 320, учащиеся 21 129. Краткосрочные курсы рабочего образования и прочие профтехнические. Учреждения 1303, учащиеся 66 921. Всего учреждения 6 309, учащиеся 838 968. Внимание к профессиональному образованию особенно усилилось, когда правительство задумало исполнить пятилетний план, так как оказалось, что технических сил для его выполнения в России далеко недостаточно. В самом деле, вот что дало сравнение наличных сил и выпускаемых из профессиональных школ специалистов с требованиями пятилетнего плана в тысячах. Специалистов высшей квалификации требуется к 1932 33 годам – 82,4, будет налицо с учетом убыли 43,4. Выше средний 123,6, 55,2. Средний 1752,3, 1262,3. Эти первоначальные расчеты скоро оказались слишком низкими. Контрольные цифры, утвержденные президиумом ВСНХ, определили потребность квалифицированного труда при проведении пятилетки в 176 тысяч инженеров и 260 тысяч техников сверх наличных кадров. При сравнении этих цифр с возможностями существовавшей сети профессиональных школ оказалась ужасающая нехватка. Наличные втузы могли дать для промышленности лишь 58 тысяч при максимальном напряжении, и такое же количество работников можно было ждать от техникумов. Сельскому хозяйству тоже требовалось 90 тысяч специалистов высшей квалификации и 360 тысяч средней, а по РСФСР числилось только 14 94 специалиста первой группы, включая сюда и землеустроителей, и мелиораторов, ветеринаров, зоотехников и так далее. Для тракторных заводов требовалось к концу пятилетки 12 тысяч инженеров и техников. Не было ни одного. Транспорту нужны были к тому же 1932 33 году 30 тысяч инженеров, 90 тысяч техников первого разряда 30 тысяч техников второго разряда а на лицо имелось 10,6 тысяч инженеров и 43 тысячи техников страница 411. -я вместо 64 969 врачей медицинские вузы могли выпустить только 15 тысяч и так далее. Естественно, что при таком положении на первый план выдвигалась проблема кадров. И ноябрьский пленум ЦК партии 1929 года с предельной четкостью формулировал эту проблему. Гигантский размах социалистического строительства, говорилось в его резолюции, осуществление пятилетнего плана, являющегося практическим выражением лозунга партии «догнать и перегнать передовые капиталистические страны», и, наконец, обострение классовой борьбы в стране ставят перед партией во всей широте и остроте проблему кадров в реконструктивный период. Осуществление этой задачи требовало такого напряжения всех сил государства и так глубоко захватывало все стороны жизни, что специально для этой цели пришлось поставить вопрос о пересмотре всей системы образования в Советской России. В этой последней главе истории советской школы все связано одной общей идеей, и намеченный пересмотр глубоко видоизменял установившуюся было систему. Недаром 15-й съезд, полагая основание пятилетнему плану, в то же время провозгласил и культурную революцию. Поэтому, прежде чем перейти к этой общей перестройке, необходимо остановиться на других отделах советской школьной системы, которые мы до сих пор не касались среднего и высшего образования. Прежде всего, следует тут сперва подчеркнуть, что самую эту терминологию уже нельзя применять без оговорок, да она и не потребуется больше в Советской России. При новой организации ступеней единой школы и при снижении уровня преподавания прежняя средняя школа приблизилась к начальной, а высшая — к средней. Все бывшие средние заведения после революции были рассечены на две ступени, причем в составе второй ступени остались одни старшие классы. Затем, в 1923 году, когда стал создаваться тип семилетки и девятилетки, низшие классы этих типов соответствовали прежним приготовительным, а старшие классы прежней гимназии в них отсутствовали. В семилетке не было высших четырех, а в девятилетке — двух классов гимназии. Это объясняется тем, что низшие классы прежней средней школы были отрезаны, а во вновь открытых за 1918 21 годы 954 школы было по большей части всего один или два класса. Прирост приходился именно на деревню. Из 4163 школ к деревенским относятся 2289, а в городе остались 1874, то есть почти прежнее число.